якорение. Якорение – это тенденция делать количественные суждения, которые подсознательно тяготеют к абсолютно случайному стимулу. Я упоминал об излишней уверенности. Она существует и в случае этого тяготения. Классический эксперимент провели мои любимые Каннеман и Тверски в 1974 году. Они задавали испытуемым сложные вопросы с количественными ответами от 1 до 100. Но перед тем, как записать ответы, Они крутили колесо фортуны и объявляли выпавшее число. Но это как барабан на поле чудес, только там цифры от нуля до 100 И, к сожалению, без сектора приз. Вот пример вопроса, который они задавали. Какой процент африканских стран является членами ООН? Это трудный вопрос, особенно для 1974 года. Психологи задавали его и говорили. Вы пока подумайте над ответом, а мы тут будем вращать барабан благотворительной лотереи для животноводов Уганды там выпадает случайное число и потом надо сказать свой ответ на вопрос про оон выяснилось что люди говорят число близкое к выпавшему на барабане то что барабан абсолютно случайно очевидно и даже после того как экспериментаторы говорили испытуемым что на них влияет барабан те не верили отрицали всякую связь типа да вы о чем вообще не влияют на меня никакие барабаны однако четкая взаимосвязь была обнаружена при разных цифрах на барабане Ответы в разных аудиториях менялись соответственно. Факт тяготения к якорю существует. Люди подсознательно поддаются влиянию цифр, и более того, это изменяет разумность их суждений. Если спросить у человека, сколько будет стоить какая-нибудь акция, ответ будет зависеть от цифры, которую он слышал раньше. Именно поэтому восточные торговцы заявляют цену, которая в 10 или в 100 раз выше той, за которую они готовы продать товар. Так покупатель будет надежно заикарен и будет думать, что совершил невероятно выгодную покупку.